эм, поин. Кот убийца влюбляется. Всё, всё, всё. Ладно, признаю. Никто не даст мне приз самый терпеливый кот на свете. Но послушайте, вас бы так доставали, как меня. Я лежу себе на кровати, поддрёмываю, никого не трогаю. И тут вырывается Элли. Ой, Таффи, Таффи. Повалилась рядом и давай мне живот чесатать. Как же я люблю тебя, Таффи. Люблю твою мягенькую шёрстку, люблю твои ушки-завитушки, люблю твои лапки-царапки. Люблю. И пошло-поехало. Лалы-лале-лале. Люблю то, люблю всё. Хотя те с утравы могли бы стать свидетелем совершенно обратного. Посодите сами. Лежу я, значит, на крыше гаража, растянувшись вдоль водостока, чтобы в тени гаражей, а что прыгало по живой изгороди, не могла меня заметить. Я провёл там много часов, пока эта подмигивающая сощая ведьма, утыканная перьями особо, перестала обращать на меня внимание. Не подумайте, что мне там было удобно. Папа Элли, мистер Отлажука, я это дело до следующих выходных. Содержит водосток в чудовищном состоянии. Он забит ветками, гнилыми каштанами и покрыт колёчной ржавчиной. Я приготовился совершить наскок. Нет, но сами посудите. Я ждал всё время, пока мама Элли проветрит дом после сгоревших тостов и уйдет с крыльца. Я ждал, пока соседка развесит постиранные простыни. Я даже подождал, пока по трубам стечёт вся вода. Элли принимала утренний душ. Я почти досчитал. 5 4 3 2 И тут распахывается окно в ванной комнате. Тафи, нет, не смей, Тафи, брысь. Я повернул голову, чтобы сказать Элливс взглядом. Но спаси бачки отражева. Живи своей жизнью, а мою оставь в мне. Тот ведьма грачиха перелетела с из ограды на дерево и каркнула на меня. Ой, ладно-ладно, грачи не каркают. Но на щебет это было еще меньше похоже. И я сдался. И началось. Прямо программа свидетелей преступления. Не дать, не взять. Элли выскочила в сад в ночной рубашке. Ей бы в руки рулон желтой полицейской ленты с надписью «Полиция! Место преступления не заступать за ленту!» Чтобы обмотать живую изгородь. Она позвала. «Тафи, «А ну, пойди сюда! Сейчас же спускайся, негодник!» «Ха! Два раза! Как мне страшно!» Я спрыгнул с крыши гаража и потопал по Акации-авеню искать своих дружбанов. Но потом-то всё равно пришлось вернуться. Вообще-то я начал подмерзать. К тому же Белла с Тигром играли в удар-полёвку во дворе Пушкинса. «Ударь-полёвку» — компьютерная игра, в которой нужно молотком. попасть по мышам, выглядывающим из норок. Пробовал я там недолго, потому что меня ужасно раздражает звук, который мышь издает, когда по ней попадаешь. Мама Элли меня дожидалась. Стоило мне войти в дверь, а на меня оховать. «Кто у нас плохой-плохой котик?» Заварковала она, почесывая мне шею. «Кто пытался обидеть бедную птичку-невеличку в мамочкином саду?» Кто постарается извиниться, не то мамочка больше не будет любить его. Нет, не будет. И опять же, я перепугался прямо не на шутку. Откроение Шелицемерии. Вот что больше всего меня достаёт. Зачем заводить кота, если на самом деле тебе нужно мягкое желеобразное существо, которое не выходит на улицу и никакой личной жизни не ведёт. так заведите себе пуховую подушку вместо домашнего животного. Полюбите без памяти кресла? Сами понимаете, когда я после этого поднялся наверх и Элли завела бодягу о том, как обожают мои лапки и усики, я был не в настроении. Если любите, так любите во мне все. Вот что я вам скажу. Любовь. Это для неудачников. Ну ладно, ладно. Обмажьте меня вареньем и сохраните осом. Да, я был несколько грубоват. Я всего лишь сказал Кигру и Стиженке то, что думаю. Любой? Меня от одного этого слова тошнит. Любой бодяга для неудачников. Стиженка склонила набок голову и захоповала на меня глазами. Ах, Тафе, ну зачем ты так? Все знают, что благодаря любви Земля вертится. Они ошибаются, заявил я и пояснил. Земля вертится по той простой причине, что когда она отвалилась от солнца, её здорово закрутило. И поскольку в космосе ничто не может замедлить это вращение, она с тех пор и крутится. Широет себе по кругу и всё. И будет крутиться вечно. Почти. Спасибо тебе огромное за лекцию. Обиделась снежинка и побрела прочь. Я повернулся к Тигру. "Ой", сказал я, дуя на лапу. "Горячая штучка". Тигр пожал плечами. "Это от того, что она влюбилась. Порежьте меня на кусочки и посыпьте локом". Я был поражён. Наша снежинка влюбилась? В кого? В Джаспера? Я вытарашился на него. Джаспера. Так вот дикаря задира, что ошивается в тупике Хагита, добыть не может. Серьёзно? Правда? Как она могла втюриться в этого шестипалого мужлана? Говорит, у него крутой стиль. Стиль? Ты бехнул с е. Да, тот ещё стелёк. У меня даже есть для него название. Тошнотный. Тигра глянул через плечо, убедится, что Снежинка вне зоны слышимости. Она говорит, что Джаспер клёвый. Клёвый? Это без глаза-то? И с драным ухом? И с проплешинами? Снежинка говорит, проплешины зарастут. Но глаз-то новый не вырастет. Да уж. И ухо. Разве что шерсть. И то ненадолго. До следующей драки. Тигр печально кивнул. «Кому, как не нам с тобой это знать, друг Таффи? Некоторым девушкам даже нравится грубоватое отношение». «Этот Джаспер не просто грубоватый», — говорю. «Этот Джаспер конченый бандюга». «Этого Джаспера надо держать под замком?» «Этому Джасперу!» «Тссс!» Тигр вапой указал мне за спину. Я обернулся холодея. «Упс!» «Привет, Джаспер!» Поспешно сказал я. «Как делишки?» «Все нормалек в тупике Хагита?» Он и усом не шевельнул в ответ, только плюнул через плечо, проходя мимо. «Видишь?» Продолжал я, когда мы отошли на безопасное расстояние. «Совершенно нераспитанный головорез. Поверить не могу, что снежинка в него втрескалась». Тигр запрыгнул на стену. «Дело твое. Мне не веришь, сам у нее спроси». «Алло, земля вызывает снежинку». Позже в этот день я снова увидел снежинку на стене. Вроде она была не сильно занята. «Вам интересно, как я это понял? Или вы считаете, что коты вообще весь день сидят с сиднем и ничего не делают?» «Что ж, признаю». Мы не такие тупые и буйные, как собаки. Изобразить вам собаку. Ух ты, отлично! Они проснулись. Обожаю. Чудесно. Он выпускает меня в сад. Обожаю. О, шикарно. Завтрак. Обожаю. Волшебно. Мы садимся в машину. Обожаю. Замечательно. Парк. Обожаю. Как я рад. Прогулка. Обожаю. О, это фас. Мне бросили мячик. Обожаю. О, супер. Меня зовут. Обожаю. О, счастливый день. Мы снова в машине. Обожаю. Эх, пылес какая. Снова дома. Обожаю. Роскошь да. Меня погладили. Обожаю. Ой, чудо. Состова упала в вкусняшка. Обожаю. Продолжать. И я могу так весь день. Да, мы коты по сравнению с собаками много сидим на одном месте. На уснеженке был до того странный взгляд. Мечтать, я бы сказал. Тёмный. из далекого-далека. Я подсел к ней. Значит, говорю, это правда, что Тигр сказал? Про вас. С Джаспером. Сами знаете, коты не краснеют. Может и краснеют, но под шерстью не видать. Но могу поклясться на миллион рыбных обедов, что если бы коты краснели, она бы сейчас напоминала спелый помидор. «Ух, Таффи!» Пробручала она. «Попробуй за меня порадоваться!» Я вытаращился на неё. А ладно, томите меня в черностелевом морсе на медном огне. Старащится невежливо. Но я был поражён. Почему? Потому что я влюблена. Потому что звёзды светят ярче, и всё в мире сияет нездешней красотой, кроме Джаспера. А что не так с Джаспером? Подавительно сошёрилась снежинка. Эй, приём. Земля вызывает снежинку. Что не так с Джаспером? Кроме того, что он одноглаз, с порванным ухом и асоциальным поведением, со мной он вежлив, сказала она. Может, с тобой и вежлив? Она меня только что плюнул без всякой причины. Думаю, когда ты узнаешь его получше, он тебе понравится. Может и так, говорю. А может и нет. Я бы поставил на нет, но Снежинке этого не стал говорить. Правильно же? С самым невидным видом я спросил. Снежинка, а что именно тебя в нем так привлекает? Она мурлыкнула. Он смелый и сильный. Что правда, то правда, согласился я. Джаспер далеко не хиляк. Мы все оценили, как ловко он убил ту гигантскую крысу, что как пушечное ядро выскочило из канализационного отверстия у дома Теннеров. Я знаю, в драке он никогда не проигрывает. Я знаю, что он единственный кот в округе, кто может открыть с помощью рычага крышку мусорного бака у дома миссис Николас. Могу побиться об заклад, что ни одна пичуга не осмелится видеть мне с дом меньше, чем в миллиарх тех мест, где Джаспер ошивается по ночам. Он, возможно, есть камни на завтрак. И я развело лапами. Но ну, как, скажите, на милость, по него можно влюбиться? Снежинка надолась. Тафи, Джаспер великолепен. Эт не очень не согласился я. Великолепен тот, чей облик является собой зрелище необычное и вместе с тем величественное. Как мой. Я грациозно поднял голову и распушил манишку. Великолепен тот, у кого мягко шелковист и ростой без проплешин, как у меня. Я повернулся к ней боком. Так я смотрюсь эффектнее. Великолепен тот, у кого милые полоски и очаровательный персиковый окрас, а не медный, вульгарно броский. После чего добавил с горечью: Великолепен тот, кто воспитан и не придётся в первого встречного. Снежинка прикрыв рот лапой, издала смешной котёночный мяу. Что за девичьи хихоньки? строго спросил я. Таффи, скажи, а может ты просто капельку самую малость э ревнуешь, а? Я скорбился. Я? Что бы ревновал к этому уродскому высяку? Я вас умоляю. Странно, потому что очень на то похоже. То снеженка воззревает тигра, который как раз показался над тенью. Привет, тигр. На штафе кажи с меня к Джасперу приревновал? Ничего не приревновал. Растерделся я. Просто пытаюсь врузамить Снеженко. Зачем влюбляться в такого неотесанного грубияна, когда вокруг полно всевозможных роскошных красавцев, прекрасно воспитанных? Потому, сознанием дела пояснил тигр, что любовь не слушает голоса рассудка. Настоящая любовь слепа. Как и Снежинка, вероятно. Фыркнул я. Коли она такого милашку Джаспера себя облюбовала. Ну ладно, ладно, покусайте меня. Да, это было грубовато. Снежинка наверняка обиделась, потому что когда мы снова встретились в тот день, она прошла мимо, задрав голову. Видишь, что делает это ваша любовь? Обернулся я к тигру. Раз, и превращает одного из твоих лучших друзей о мисс надменность. Игорь потряс ушами. Эх, Тафи, ни капли в тебе романтизма. Что ты можешь знать о любви? Намочил лапы в океане страстей. Что я могу знать о любви? Я вам скажу. Куча всего. Не думайте, что Тафи никогда не окунал свои пошестие лапки в синеворные волны страсти. Да хотя бы в лёгкую ряпь. Я барахтался в любви четыре раза. Моей первой великой любовью была Коко. Чудесная, несравненная Коко. Чёрная, блестящая, с золотыми глазами. Плыла как пава. Я боготворил кое из далека, из нашего сада. А желана в не всяких домах от меня. Я был тогда юнцом. слишком незрелым, чтобы вводить мастерством ухаживания за дамой. Всякий раз, когда кокошла мимо, я отворачивался и не замечал её, делая вид, что слишком занят игрой с закинджука у ворот. Где воротами, в сожива решётка для стока воды под тротуаром. Я конечно смелелся заговорить. На водинскочной Даниэль за день я сидел и смотрел в селле старый фильм по телику. Там приятная золотоволосая девушка танцевала с мерзотным богатеньким гадом, который посмел со своими дружками, что же не цена ней. Со сцены за ними печально наблюдал симпатичный, разващакий парень с льотней. Ант был у нас столь обеден, что до замка добирался на попутной повозке с сеном. Один из музыкантов услышал вздохи паренька и спросил, в чём дело. Наш герой указал на золотоволосую. Я влюбился. Сегодня зарадал он Но вы мне. Этот человек богат, а я беден. Она никогда не станет моей. Да брось, сказал приятель. Трус красотку не завоюет. И вот, когда музыка закончилась, бедный парень поймал красивую девушку за руку и увлек за колонну. До чего же здорово у него был подвешен язык. Он повел речь о звездах и луне и своем переполненном любовью сердце. О, горе мне от горя, если вы меня отвергнете. Выходите за меня, замолился он. Убежим нынче ночью, станем мужем и женой. Разумеется, Элли к концу фильма рыдала в три ручья. Мне и самому пришлось украдкой стянуть её скопканную салфетку, чтобы выфармкнуть подступившую слезу. Тарость красотку не завоеет, сказал я себе. Буду храбрым. Насодь бажа стока. Когда я на следующее утро поспешил в сад Коко, её уже не было. Вся семья как испарилась. Остался пустой дом, на вывесках сдаётся в наём три переполненных контейнера с мусором и куча старого хлама. Я посмотрел в конец улицы и увидел медленно удаляющийся фургон для перевозки грузов. Они переезжают в Хадерсфилдс, объяснил Тигр. Заметил, как я горестно маршела по Евсеятт-Форгону. Ты не знал? Нет, я не сдал. И даже по прошествии стольких лет у меня ноет сердце, когда я вспоминаю о Коко. -Ко.